Он слишком уверен, что каждое здоровое, искреннее существо само дойдет до этого, и только само. Итак, у него нет другой заботы, как сделать своих учеников людьми искренними и здоровыми. Но что сказать о моральном воздействии этого существа, всецело проникнутого Богом? Слишком очевидно что его спокойное и постоянное прозрение, слитое с его плотью, как запах ели с осенним медом, просачивается на языки изголодавшейся молодежи, которая упивается его жестами, его движениями. Он и не подозревает этого. Он оставляет их свободными, как он думает. Он полагает, что Бог просто распространяет через него свой запах как тимьян, по которому пробегает ветер. Тимьян не старается убедить вас. Вдыхайте его аромат полной грудью. В этом вся основа учения Рама -Кришны. Прежде всего, имейте и сохраняйте тело, чувства, разум, цельными и чистыми, без пятна, без царапины. Все существо молодым, как тимьян. Адам. Первое правило этого — воздержание. Это правило, которое наши западные антиклерикалы делают в простодушном неведении монополии римской церкви и против которого они неустанно собирают и пускают все те же тупые стрелы, так же старо как мир, хотя если бы оно применялось всем миром, он бы, очевидно, Не состарился все великие мистики и большая часть крупных идеалистов самые гениальные созидательные умы постигли ясным сознанием или инстинктом огромную силу духовной сосредоточенности и накопления созидательной энергии возникающего благодаря воздержанию от органических и психических затратов вызываемых половым чувством. Даже такие неверующие люди, предоставленные случайностям ощущений и вспышкам желаний, как Бетховен, Бальзак или Флобер, чувствовали и говорили это. «А что же мне останется для лучшего, для Бога, для животворящего искусства?» восклицал однажды Бетховен, оттолкнув призыв телесной страсти. Еще с большим основанием люди, преисполненные страстью к Богу, не могут допустить дележа. Они хорошо знают, что Бог откажется посещать их в доме, заполненном и загрязненным желаниями, потому что не только самое действие является предосудительным, но еще более мысли Половое воздержание ни к чему не приведет, если похоть укрепится в тайниках сердца. Это будет бессилием, то есть еще одним поражением, а не освобождением. Это правило непреложно для каждого индуистского саньясина. И такие несходные между собой духовные наставники, как нежный, ясный, женственный Рамакришна, и факел страстей, колеблемый всеми ветрами, мужественной пылкий, неистывый Вивикананда, не разрешали здесь никаких компромиссов. Чтобы постигнуть Бога, нужно осуществлять полное воздержание. Если человек будет совершенно воздержан в течение 12 лет, он приобретет Сверхчеловеческое могущество. Новый нерв разовьется в нем, называемый нервом ума. Он сумеет вспомнить всё и знать всё. Отказ от каменни кончана женщины и золота, самое существенное.